Глава 11. Космический корабль – это очень сложная штуковина. Люди, имеющие дело со сложными штуковинами, делятся на две категории – пользователей и специалистов. Думаю, что сие разделение берет свое начало еще со времени изобретения каменного топора. То есть взять каменный топор и тюкнуть им мамонта по голове мог любой дурак. Но вот соединить кусок камня и кусок дерева таким образом, чтобы эта конструкция не развалилась еще при замахе, и ею можно было тюкнуть по голове мамонта, наверняка был способен не каждый. И если еще в средние века разница между пользователями и специалистами была наподобие маленькой трещины, через которую мог перешагнуть почти любой желающий, научно-технический прогресс превратил эту трещину сначала в разлом, а потом в пропасть. Сколько автомобилистов начала 21 века могли объяснить принцип действия двигателя внутреннего сгорания, отличить стартер от трамблера, или тем более найти причину, по которой машина внезапно перестала тянуть. Если я еще мог худо-бедно разобраться в карбюраторном жигулевском движке, инжекторные моторы с компьютерными чипами были для меня тайной за семью печатями. И таких было большинство. Они умели водить машину, при необходимости могли долить масло, заменить колесо или свечи, а при любой более сложной неисправности обращались к специалистам. Или те же компьютеры. В начале 21 века в интернете сидело около миллиарда человек. А сколько из них могли самостоятельно установить на свой компьютер новую операционную систему или скачать из того же интернета необходимые патчи и драйверы? Управлять космическим кораблем было сложно. Однако я смог этому научиться за несколько месяцев напряженных тренировок. Но для того, чтобы научиться диагностировать и устранять неисправности, требовались не месяцы и, возможно, даже не годы, а десятилетия. Устройство космического корабля на несколько порядков сложнее устройства автомобиля. В нем задействованы десятки сложнейших систем, отказ любой из которых может быть чреват весьма неприятными последствиями. Здесь я был начинающим пользователем, и стать специалистом у меня не было вообще никаких шансов.